Глава сороковая. Киан. Кажется, мы с Кариной говорим на разных языках. Я не могу объяснить ей всего, просто не знаю как. Пошел на хитрость, оставил в каюте спейшер. Девочка оказалась умной, сумела воспользоваться им, правда, с помощью биатрона Аргара. Тот подсунул ей научный фильм о моей расе, но она, похоже, и половины не поняла. Зато я понял, что мы с Вилкрестом немного перестарались. В порыве возбуждения моя Лае становилась практически неадекватной. Но ведь я удовлетворил ее. Я это почувствовал. Чем же она недовольна? Что ей еще надо? Когда Карина сравнила меня с грязью, это было так, словно она ударила в самое сердце. Нас ведь еще сто лет назад таки воспринимались и марцы, и лесвара. Грязь под ногами, пушечное мясо, не испытывающее ни чувств, ни эмоций. Ничего, кроме инстинкта самосохранения и желания убивать того, на кого укажет очередной наниматель. В войне между двумя потомками Мериодорсов мы стали живым оружием. Мы, да еще фидийцы, которых осталось так мало, что Галактический Конгресс объявил их исчезающей расой и взял под патронат. Хотя, может, это и к лучшему. Их создатель явно переусердствовали, дав им огромную физическую силу, ускоренную регенерацию и при этом наделив низким интеллектом. Когда двести лет назад их обнаружили семарские разведчики, бедняги только-только додумались до двигателя внутреннего сгорания. «Ладно, сейчас не об этом думать надо». нибо сказал, что линар уложил Леофар обратно в коробку. «Как он это сделал, не хочу даже знать. Хватит того, что мне придется забрать с собой эту штуку и спрятать. Причем вместе с Кариной. Нужно постараться сделать так, чтобы моя лае не вздумала сбежать и наделать кучу глупостей. Далеко не уйдет». Я везде найду ее. Моя кровь связала нас крепче стального троса. Но не хочу, чтобы она попала в беду по собственной глупости. Космос не для женщин. Бросая на меня из подлобья яростные взгляды, она поправила одежду и спрятала волосы под капюшон. Конечно, стоило бы их обрезать для ее же безопасности. Но жалко. Такого роскошного цвета я не видел ни у одной женщины. Интересно, это естественный цвет блинжарок? Усмехнулся собственным мыслям. «Надо же, жалко волосы отрезать. Неужели становлюсь сентиментальным?» В лицо тут же полетела подушка, от которой я лениво отмахнулся. Аргар серьезно тряхнула. «Ого!» Карина, испуганно расширив глаза, ухватилась за стену. «Что это? Турбулентность?» «Включили бинайзеры Я пожал плечами. Садимся». «Черт! Закупорились здесь, как в консервной банке. Неужели до иллюминаторов не додумались?» Она с раздражением огляделась «Зачем они, если есть визуальные сенсоры, дающие обзор со всех углов?» «Иллюминаторы были слабым местом, поэтому во время войны все расы убрали их со своих кораблей. Иди сюда». Я открыл спейшер и настроил его на прием изображения с донной части. Аргар уже развернулся для посадки и сейчас летел параллельно поверхности планеты. «Что это?» Карина уставилась на экран, по которым в трехмерном луче проплывали изображения серых сопок, камней и лесных массивов. Гиташи. А почему все такое серое, словно пылью присыпанное? Потому что это и есть пыль. Здесь грунт такой. При засухе распадается на мельчайшие частички, а стоит его намочить обычной водой, становится крепче алмаза. Сейчас только-только начался сезон засухи, так что ты еще успела увидеть горное образование. Картинка исчезла. Похожие визуальные сенсоры полностью накрыла серая пелена и теперь «Биатрон» вел корабль вслепую, ориентируясь на показания других приборов. Двигатели «Аргара» изменили тональность. «Вот и все», — сказал я. «Мы на месте». Пол под ногами слегка задрожал, в динамиках раздался голос нибоса «С удачной посадкой! Старт-площадка «Гиташи-275» приветствует вас, парни!»